Глава 22. И что у вас тут происходит? Интересуюсь я, спускаясь Петра. Последний такой вовсе с каждым днём всё больше напоминает собой полноценного слона, отъевшийся, ухоженный, избритвенно острыми бивнями и довольным жизнью пятачком. Сомневаюсь, что хоть кто-то ниже двадцатого уровня сможет остановить натиск столь грозного животного. Даже становится интересно, есть у Петра предел для роста? Или он и в самом деле в какой-то момент станет размером с какой-то дом или барак. Я качаю головой с улыбкой. Целая армада подобных гигантов решила бы очень и очень многие проблемы. В особенности пропала бы надобность в каком-либо штурме. на подобных кабанов у ворот, и те просто перестанут существовать. Впрочем, сейчас не об этом. В небольшом лагере меня встречают пятеро разведчиков, а также с десяток авантюристов. Гильдия стала выдавать квесты на сопровождение новичков в Спарту. Дело не слишком прибыльное, но зато не пыльное, и многие отряды на этом зарабатывают и прокачиваются. Все отдают честь при моем появлении. Лорд Шурик. Наткнулись на кластер каннибалов. Докладывает разведчик, представившийся как Шифу. Спасли девушку от одного из них, после чего сразу же вступили в бой с местными. Понятно, потери с их стороны. Спрашиваю я. В том-то и дело. Смущенно опускает взгляд Шифу. Мы так и не смогли убить никого из местных. Они ничем не уступают нам, несмотря на нашу экипировку и новую кожаную броню. Я удивленно вскидываю брови. То есть новички, хотя какие уж новички, целый же год кукует в своей дыре, смогли на равных противостоять вам? Уточняю я. К несчастью, это так. Едва ли не вдавливает голову в плечи разведчика. Это наша оплошность, и мы... Не бери в голову. Отмахиваюсь я. Раз они невероятным образом умудрились так серьезно подтянуть характеристики, то этому должна быть причина. Вы свою задачу выполнили в полной мере. Разведали обстановку и обозначили угрозу. Девушку спасли, сами уцелели. Дальше уже займусь я и мои парни. Ну Еще момент, мой лорд. Дополняет шифу с облегчением, выдохнув. Спасенная нами девушка говорила о каком-то там шамане. Возможно, что всему виной опять какие-то духи или сущности. Что-то еще от нее удалось узнать? Наклоняю я голову на бок. Увы, нет. Вздыхает Шифу. Каннибалы сразу же при ее возрождении у Стеллы пытались сожрать девушку, а потому она толком ничего и не знает. Сожрать? Какой вообще в этом смысл? Тела же после смерти игроков пропадают. Про другие варианты отвратительно даже думать. «Что же, в таком случае будем смотреть на месте», — хмыкаю я. «Ну что, господа, время провести чистку авгиевых конюшен. Ответом мне служит слаженный рев двух десятков гвардейцев. Вот так-то лучше». «Они идут, господин», — прорычал довольный игрок. «Вижу и без тебя, Скоробей». Улыбнулся Саха, поглаживая навершие трости. «Все, как мы и планировали». Шаман понимал, что рано или поздно система откроет их кластер и тем самым впустит новую дичь на их угодье. А для того, чтобы охота прошла наиболее результативно, следовало подготовить подходящий капкан. Так и сейчас они укрылись в небольшом лесочке на горном склоне, наблюдая то, как по протоптанной ими же тропе сейчас шагали игроки. Необычные, с куда явно превосходящими технологиями и явно высоких уровней. Сверкающие на свету доспехи, копья, щиты и клинки на поясе. Это были воины, которых не так-то просто застать врасплох. А еще они не будут мешкать перед тем, как забрать жизнь противника. Пусть так. Саха все продумал. Продумал так, что даже их шестерых будет достаточно, чтобы уничтожить превосходящего противника». Трость глухо ударила о небольшой булыжник. Мрачное сияние мелькнуло в прорезях пустых глазниц. «В атаку!» — скомандовал Саха. И его подчиненные пришли в движение. По сигналу они толкнули заготовленные заранее булыжники. Те породили вторую волну столкновений, а следом и третью. Всего-навсего шесть огромных булыжников спровоцировали полноценный оползень. Саха готовил этот участок долгое время — как раз для подобных сценариев. Не все же получить удовольствие от охоты? Шаман с хищным блеском в глазах смотрел на то, как отряд противника собирается в защитный строй перед лицом локального стихийного бедствия. Наивные. Щиты и копья не спасут игроков от камней весом в сотни килограммов, несущихся на невероятной скорости. Грохот стоял ошеломительный. Казалось, сами небеса решили рухнуть вниз, утаскивая вслед за собой и людей. И тут, впереди стены щитов, вышел один игрок в кожаном плаще. Он встал с ровной спиной, повернувшись лицом к катастрофе. Саха презрительно фыркнул. «Ну что за идиот!» Он уже видел, как игрока раздавит в первую очередь, как вдруг... Все замерло. Десятки камней остановились прямо в воздухе, стих грохот породы, А солдаты, которых он уже записал в мертвецы, двинулись вперед. И тогда лидер этого отряда повернул голову прямо в сторону шамана. И вот тогда-то Саха осознал, в какой заднице он оказался. Похоже, в этот раз они прыгнули выше собственной головы. «Удар! Второй! Третий!» Слева налетает каннибал, внешностью и правда больше смахивающий на голума или еще какого гомункула. Горбатый силуэт, глаза на выкоте, редкие волосы, выпирающие ребра и заточенные ногти. Словно передо мной не человек вовсе, а какой-то облезший пес. Я принимаю замах игрока на лезвие дзяни и невольно хмурю брови. Удар действительно оказывается силен, даже слишком силен. Занятно. Бормочу себе под нос, а затем отправляю каннибала в полет пинком в живот. Тот кувыркается по земле, скалится и пробует зайти с другой стороны. Но тут уже его встречают двое гвардейцев, просто не позволяя ко мне подойти с фланга. Связка и щита и копья действуют сейчас как никогда эффективно. Ну и что с того, что вы развили ловкость и силу до невероятных значений? Сильнейшее оружие человека — это его разум, а не когти или клыки. Без последних еще можно обойтись. А вот без мозгов выжить в мире системы будет практически нереально. Не в долгосрочной перспективе так точно. «Вошейники их, а я займусь главарем». Командую я и выхожу из строя. Двое огрызающихся каннибалов устремляются в мою сторону, но подключается телекинез, и я отправляю оборванцев в толпу своих солдат. Те с ними расправляются в два счета. Хоть каннибалы и обладают высокими характеристиками, но вот до драконидов им еще очень далеко. А тех мои гвардейцы били только так. Потому даже волноваться о результате столкновения я не собираюсь. Звучат хрип, рычание, едва ли не собачий скулеж, но я спокоен. Парни опытные, с такой проблемкой они справятся в два счета. «Не думай, что ты всесилен человек!» — кричит мне их главарь, какой-то бородач, опираясь на трость с черепом в качестве навершия. Омерзительное творение. Не менее омерзительное, чем ее хозяин. «Сдавайся, и твоя смерть не будет болезненной», — произношу я, крутанув рукой с дзянем. «Думаешь, что ты здесь сильнейший? А вот и нет! Тебе не превзойти меня в магии! Я сам себе хозяин!» — рычит бородача и ударяет тростью по земле. Темно-зеленый дым расходится во все стороны. Я инстинктивно выставляю барьер телекинезом. Но дым даже не замечает моей магии. Тонкими ручейками он устремляется к каннибалам, которых уже успевают повалить на землю. Еще бы несколько секунд, и все они оказались бы в ошейниках. Однако, вдохнув в зеленый дым, их глаза зажигаются, как сверхновые, и игроки скидывают гвардейцев в себя, словно тряпичные куклы. Я глубоко вздыхаю. Опять околобожественная муть, серьезно. Покачав голову, я поднимаю тела каннибала в воздух. Да, они стали куда более грозными воинами, но общая их масса от метаморфоза не изменилась. Да и магию я не зря качал все это время. Взмах ладонью, и пятерка болезненно худых игроков улетает толпой в бородача. Последняя отмахивается от моих подарков тростью, умудрившись даже перерубить одного из игроков напополам. И это не каким-нибудь там мечом, а обыкновенной палкой. И я поднимаюсь дальше по холму, оказавшись лицом к лицу с главарем каннибалов. В глубине его глаз горит изумрудное пламя. Я же ощущаю, как раздражение все продолжает расти во мне. Что за гнусная сила подчинила этих игроков? Что их вынудило перестать быть людьми? Да, голод, да, тяжелое время. Но кто мешал объединиться, выйти из этой рукотворной клетки и попытаться найти иной выход? А эти монстры, иначе и не скажешь, поступили так, как поступили. И за это им не будет пощады. Зеленый поток волной устремляется ко мне, но я даже не замедляю шаг. Взмах дзянем сопровождается мощной волной, которая просто рассекает дым передо мной. Бородач уже готовит новую атаку, что-то шепча себе под нос. Вот только позволили я тому провернуть хотя бы еще одну пакость? Ни за что. Мужчина хватается за горло, внезапно ощутив резкую нехватку кислорода. Так-то вот. А затем, недолго думая, я притягиваю этого ублюдка к себе. Его босые ноги скребут по щебню, а лицо с ужасом смотрит прямо на меня. Уже через пару секунд на его горле сжимается не сила телекинеза, а моя ладонь. «Вот ты и попался, засранец», — говорю я. Из последних сил противник замахивается на меня своей тростью. Я блокирую ее дзянем. Звучит треск древесины. Череп и вовсе разламывается на десятки осколков. Звучит приглушенный вздох — Словно от души бородача откусили целый кусок. «Внимание! Вы уничтожили осколок!» Однако я даже не обращаю внимания на сообщения от системы. Местному магу прилетает удар рукоятью по виску. Тот оседает безвольной куклой передо мной. Один готов, осталось еще четверо. Захватить утративших подпитку непонятной энергии каннибалов уже не составило труда. Гвардейцы деловито и вполне себе оперативно надевают на тех рабские ошейники. И только после этого мы двигаемся к логову каннибалов. Где находим жуткую до омерзения картину? Черепа. Десятки черепов, а скорее всего сотни. Местные собрали из них самую настоящую пирамиду, на возвышение которой поставили костяной трон. Жуткий, зловонный и отвратительный. Прикоснувшись к одному из черепов, я читаю описание. Имя? Череп Лелика. Описание. Череп игрока Лелика, который провел часы в мучениях и ужасе, оказавшись в руках у каннибалов. И ничего более. В этой пирамиде не было никакого смысла. Она совершенно бессмысленна. Но ее все равно возвели, словно увековечивая свои преступления. Омерзительно. Я требую подвезти ко мне одного из каннибалов. «Пора допросить этих уродов и узнать всю глубину их падения». Как я и подозревал, местные игроки окончательно сошли с ума. Они слишком боялись окружающего мира, не хотели объединяться, чтобы не нарушать границ, боялись вылезать из своих скал, чтобы не попасться в лапы хищникам. В своем крохотном уголке они очень быстро пожрали все, что только можно было сожрать. Животных, птиц, грибы, ягоды, даже насекомых — Кластер изначально был не очень богат на ресурсы, а та его часть, которую выбрали поселенцы, была безопасной, но совсем скудной. Потом наступил голод. Страшный голод. В какой-то момент Саха, местный шаман, сподвигнул невольных горе-товарищей переступить грань морали и человечности. Вшестером его последователи стали отлавливать остальных игроков, связывая тех и используя их мясо себе на пропитание. А чтобы дичь не уходила на перерождение сразу же, они поддерживали в ней жизнь до самого последнего момента. Не хочу вдаваться в подробности, но ели они своих жертв по частям. От столь долгого нахождения на грани жизни и смерти и стали выпадать черепа в качестве какого-то лута. Абсолютно бесполезного, но лута. От постоянных убийств пожирания человеческой плоти Система стала награждать их своими уродливыми и извращенными способностями. Их тела стали изменяться и приспосабливаться для охоты. А трость Сахи, изначально способная усиливать, проще говоря, бафать других игроков, впитывала ужас и боль жертв, становясь проклятым артефактом. Как раз в этот момент я просмотрел сообщение от системы, которые там мне выслала в момент уничтожения трости. «Внимание!»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 Кажется, это развитие пришлось как нельзя кстати. А может, всемогущая система и впрямь наблюдает за каждым, в том числе и за мной? С того момента, как я услышала о существовании кластера каннибалов, я задавался вопросом. Как же поступить с местными игроками? Просто так взять и отпустить тех на свободу? После всех тех зверств, что они сотворили, да не в жизнь. Бросить в темницу, токотолку, кормить три раза и содержать за свой счет? Дурость несусветная. Вариант с высылкой на рудники кажется куда перспективнее, но все еще не отражает моего желания покарать их за сотворенные преступления. Меня же собственные игроки не поймут, если у них в рудниках будут работать каннибалы на пару с провинившимися по куда более мелким вопросам. Да и в Милан этих гадов не пошлешь на опыты. Вдруг в результате очередного эксперимента душа каннибала нет-нет, да в измененную оболочку. Кейн и прочие быки вполне себе доказали, что душа в ряде случаев не уходит окончательно. А тут у нас даже не просто преступник какой-то, а целый людоед. Да среди змеи такой хаос начнется, попадись они ему под руку. Вот уж нет. Нужно избавиться от этого гнилого плода как можно радикальнее, чтобы дальше эта мерзость не распространялась. Я уже не видел возможностей для искупления этими игроками. Они пошли на свой выбор осознанно, и за него же продолжит держаться даже после своей смерти. Хоть черти что в жертву их приноси. Вот только мне не нужна злобная богиня, а также пантеон с кровавыми жертвоприношениями. К тому же в ее посмертие может однажды попасть и моя душа. И мне не очень-то хочется провести вечность в компании этих уродов. Развитие моего дзянья пришло как никогда вовремя. Пятерых каннибалов ставят передо мной на колени. Их ошейники переводят в режим, где игроки все осознают вокруг себя. «Ты!» — шипит шаман, он же Саха. «Я». «Безразлично, отвечаю я». «Вы натворили дел в своем кластере». «Таких, что даже всех последующих ваших перерождений не хватит, чтобы отмыться от пролитой крови». «Не тебе нас судить!» — огрызается бородач. «Как раз таки мне». Я поднимаю дзянь, смотря в бегающие глазки шамана. И вот вам мой суд. Взмах. И голова игрока слетает с плеч. Внимание! Первый клинок поглощает душу игрока Саха. Внимание! Осталось душ до нового этапа, 99. Я глубоко вздыхаю, переводя взгляд на дрожащих и ошарашенных каннибалов. Гвардейцы же хранят мрачное безмолвие. Один есть, осталось четверо, заявляю я, и ко мне подводит следующего пленника. Я поднимаюсь по ступеням, изготовленным из базальта и белого мрамора. Здание главного храма было решено построить прямо в скалах, что окружают Спарту. По итогу вышло так, что, чтобы добраться до нового дома черти что, следует пройтись по выдолбленным в камне ступенькам, а уже потом только ступить на лестницу перед самым входом в постройку. Сам главный храм выглядел как Акрополь в Афинах земли, то есть крайне претенциозно, впечатляюще и даже в какой-то мере величественно. Вот это уже можно назвать действительно настоящим храмом. Впрочем, сейчас я не обращаю на эти мелочи никакого внимания, ведь я сюда прибыл с одной конкретной целью – обсудить с нашей богиней-покровительницей ряд вопросов. И обмусоливание новоприобретенных бафов и плюшек стоит далеко не на первом месте. «Меня провожают в один из залов жрица новосозданного пантеона, ведь слуги теперь имеются не только у самой черти что, но и у того же Уилсона. Миранти же пока обходится сама по себе. Одно из ее наказаний, кстати. Так вот, я снова встречаюсь с богиней-покровительницей Спарты. Черти что, все так же скрывает лицо за маской, но теперь на ней не видно доспехов. Похоже, с приобретением собственного пантеона она серьезно так пересмотрела ряд моментов в своей жизни. «Ты хотел меня видеть, лорд Шурик?» — спрашивает меня богиня. Я спокойно киваю, достаю из-за пазухи сверток с тканью и кидаю его девушке в руки. Черт и что, ловко его хватает и, открыв, обнаруживает внутри осколки черепа и сломанную трость. Ту самую, которой пользовался Саха. Всю дорогу назад мне не давал покоя один и тот же вопрос. «Проклятие!» «Ничего подобного я еще не встречал». Чтобы игрок и сам оказался в состоянии видоизменять души других игроков? Саха не обладал даже классом мага. По заверениям его подчиненных, он являлся шаманом. И всю свою силу он получил от артефакта. Проклятого артефакта. А если в мире системы происходит какая-то муть, то с ней связаны или духи, или божества. «Я хочу знать», — произношу я, — «что такое проклятый предмет».